«Беспризорные старцы в оранжевых куртках». Читал детям очень смешную книжку одной зарубежной писательницы. И встретился мне эпизод, как главный герой задорный деревенский мальчишка решил навестить бабушку в доме престарелых. Я был настолько обескуражен, что эту главу пропустил. И до сих пор не могу представить себе русскую сказку с такими вот событиями. Может, вы можете?» Чтоб в стихах у «Юнный морец» или у корнее Чуковского» подобный сюжет появился. Чтоб тимуровцы Гайдара отправились в дом престарелых к бабушке Тимура. Или чтоб Александр Сергеевич Пушкин навещал Арину Родионовну в доме престарелых. Кто-то скажет, что это вовсе не повод для национальной гордости. «Ну ладно, пусть это будет хотя бы повод задуматься». «Я вырос в деревне, и ничего о домах престарелых долгое время не слышал, как подозреваю и большинство жителей страны Советов. В нашей деревне все древние старики и старухи доживали либо в домах детей, либо у себя в избах, а за ними присматривали. Примерять на себя маску святоши и огульно отрицать саму необходимость существования домов престарелых, равно как и детских домов, мы не будем». В жизни, как известно, бывает все, в том числе и то, чего никак не предполагалось изначально. Однако придавать всему из ряда вон выходящему статус общепринятого тоже не самое лучшее занятие. Дома престарелых – известное достижение так называемых цивилизованных стран. В традиционных или, как еще говорят, отсталых обществах они встречаются несколько реже. До недавнего времени мы, видимо, были отсталым обществом. Наверное, хорошо, что теперь они у нас есть, эти дома. Особенно радоваться тому, что старики иной раз при живой родне доживают свой век среди чужих людей, не стоит. Но так ведь все равно лучше, чем вообще без присмотра. Одна печаль. С каждым десятилетием домов престарелых в России будет все больше. Причин тут несколько, и они не столь очевидны, как нам кажется. Забирая своих первоклашек, сына и дочку из школы, я часто с удивлением отмечаю, как мало бабушек и дедушек приходят за внуками. Все больше няни и бонны, или такие же взмыленные, убежавшие на час с работы родители, как я. Ну, наверное, при нашей продолжительности жизни у кого-то уже и нет бабушки с дедушкой. У моих нет дедушки по отцовской, то есть по моей линии, и бабушки по материнской. Наверное, у кого-то бабушки и дедушки живут далеко от школы, как отец моей жены, а то и в других городах, как моя мать. У кого-то они болеют, всякое бывает, но не до такой степени. Я все чаще стал узнавать случаи, когда бабушки и дедушки уверенно игнорируют свои обязанности, потому что обязанностями их больше не считают, у них своих забот полно. Не буду тут еще раз приводить в пример свою деревню, где такое вообще было немыслимо, но я могу сходу назвать десяток другой ведущих советских актрис, которые забросили съемки, гастроли и карьеру ради своих внуков, я про это читал в журналах. Не наврали же мне? Ну да, не все так делали, не все, но, тем не менее, такое было в порядке вещей». А потом нам объяснили, что порядок вещей, он совсем другой. Вам 65, 75 или 85 лет, так самое время пожить свободно. Рано сдаваться в утиль, вперед и вверх. Ах, как мы в 90-е любовались западными пенсионерами, всеми этими немцами и американцами в отличных пухлых куртках, которые, гордо озирая нашу архитектуру, бродили по центральным улицам российских городов. «Сравните их с нашими стариками!» – высклицали тут и там. Я сравнивал, мне моей бабушка и дедушка из села Каликино Липецкой области и дедушка и бабушка из села Успенская Рязанской области нравились гораздо больше. Никто не задавался вопросом, а где внуки у этих прекрасных путешественников? Во всем облике этих пенсионеров читалось, что их присутствие в России – Не разовый вояж, а образ жизни. Они живут для себя, они заслужили. А разве нет, спросите вы? Конечно, конечно, не спорю. Однако, читая не самую приятную статистику о том, сколько пенсионеров сдают в процветающих западных демократиях в престарелые дома, причем чаще всего по инициативе внуков, я уже знаю, от чего так получилось». Наши консерваторы сейчас начнут говорить про жестокость и бездуховность западного мира. Дополните да вам, почему тут бездуховность? Западный мир всем нам фору даст по своей духовности. Просто внуки этих туристов в оранжевых пуховиках знать не знали их в детстве. Ну, виделись на Рождество, наезжали пару раз в гости, но в итоге их дедушки и бабушки для них чужие люди – И чего им теперь возиться с посторонними стариками? До нас эта волна докатилась не сразу. В 90-е еще были сильны пережитки проклятого тоталитарного общества. Зато нулевые многих из нас просто преобразили. Понятно, что молодые теперь разводятся в восьми случаях из десяти рожают неохотно и начинают это делать в основном в районе 40 но у нас и на пожилых подействовали огненные проповеди, к примеру, Марии Арбатовой. Теперь всем понятно, что 60 лет – идеальное время, чтобы нормально выйти замуж, 70 – чтобы найти новую работу, 80 – чтобы завести любовницу. Разве это плохо, спросите вы опять? Это прекрасно, я без ироний говорю. прекрасно кра -сно. Вот только общественный институт бабушек и дедушек в России исчезает на глазах. Помяните мое слово, скоро в рекламе перестанут использовать этот образ. Большая семья и дед с бабой во главе ее. Потому что огромному количеству подростков будет непонятно, что это за древние люди возникли в кадре вместе с молодыми. Их бабушки ходили на работу до 80 лет. а дедушки до того же возраста кабелили, если, конечно, не умерли заранее от инфаркта. И какой спрос с подростков? На исходе советской власти была такая песня. «Я у дедушки живу, я у бабушки живу, папа с мамой ходит в гости к нам». Сейчас такие примеры тоже имеют место, но подобного социального явления уже точно нет. Среднестатистический ребенок живет в квартире один, наедине с телевизором, компьютером и мобильным телефоном. Если родители что-то зарабатывают, то к ребенку приходят репетиторы. Когда у нас след всего через 20 по стране, как грибы начнут расти дома престарелых, они, подобно гостиницам, будут разительно отличаться по сервису для богатых, для среднего класса, для нищебродов, нужно будет вспомнить, с чего это начиналось. Начиналось все с того, что мобильный телефон и компьютерная игра не научила ребенка любви к бабушке и дедушке. Другой не менее объективной причиной тотального разрыва поколений будет то, что наша так неохотно размножавшаяся Россия постепенно превратится в государство пенсионеров. Падение рождаемости – Это ведь не только поведение молодых, лет эдак до сорока мужчин, ни за что, кроме своего досуга, не желающих нести ответственность. Глядя на этих представителей сильного пола, мне ужасно хочется ввести оглушительный налог на бездетность. И это не только матери, родившие одного ребенка и теперь рассказывающие, как мощно изменила жизнь человечества эпоха феминизма, когда женщина научилась справляться совсем сама, без этих занудных и скотообразных мужей. Родила бы троих, я бы посмотрел на твой феминизм, милая. Это, говорю, не только э, молодежь, это еще и поведение старшего поколения. Того, что с разлету вошло в перестройку в 1985 году в возрасте лет 40, плюс-минус 10 лет, и тоже правильно усвоило слоган «Слоган». «Бери от жизни все». У меня полно сверстников, которые, не получив почти никакой помощи от своих слишком бодрых и полных сил родителей, так намучились с первым ребенком, что о втором и думать боятся. Зато никто не боится попасть в страну, где двум третям населения будет от 60 и выше. Нынче многие любят пошутить по этому поводу, мол, я до этого дня не доживу. Да что вы, доживёте да как миленькие. Мы даже не догадываемся, как это быстро произойдёт. И вот представьте себе ситуацию. Вопреки нашим лукавым прогнозам, мы всё-таки доползли до этих чудесных дней. Все такие в ботоксе и на подтяжках. У нас был один ребёнок, обычное дело, и у нашего ребёнка один ребёнок. А как иначе? И вот этот внучок имеет полный набор Двух дедушек и двух бабушек. Мало того, что он должен пахать, как приговоренный, дабы налогов с его зарплаты хватило на весь пенсионный фонд, ему еще и присматривать надо за всем этим отдаленно знакомым седогривым паноптикумом. Естественно, он не будет этого делать, он же не идиот. И кто его осудит?